Глава четвертая. Протестантское Рождество. Елка была сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. плетенница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу. Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, И один из верхних матрасов оттенял весь уголок и крохотную ёлку от яркости подпотолочных ламп. Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у ёлки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву. Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными, наваренными в ножках кроватями, Больше не было никого. После ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу. Макс окончил молитву, и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины, устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них — Крупный мужчина с широкой черной бородой был еврей и коммунист. Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира, и прутьями войны. В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном «хок-дойч», обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхне-германским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, Он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками. А побывал он только в Пруссии, и то с фронтом. Он был майором отдела по разложению войск противника. Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с Тринитро-Толуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машин звуковок уговорные тексты, чтобы воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие свободные комитеты. И там готовили себя для будущей социалистической Германии. А кто попроще? По солдатистей. С теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны. Но нельзя было убеждать немцев, не врастя в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена и не пожалев. Зато и был Рубин посажен в тюрьму. Враги по управлению обвинили его, что он после январского наступления сорок пятого года агитировал против лозунга «Кровь за кровь и смерть за смерть». Было и это. Рубин не отрекался. Только все неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении. Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться. Рыбными консервами, заком шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы, уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы, на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, таращил глаза на рождественские лампочки, круглолицей, с просвечивающими, как у поросенка, розовыми ушами, юнец густов из Гитлерюгенд, взятый в плен через неделю после конца войны. И все-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество 44-го года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Орденнах, которым немцы единодушно гордились как античным. Побежденные гнали победителей и вспомнили, что тот сочельник Германия слушала Геббельса. Рубин, одной рукой теребя от струек своей жесткой черной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь, она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец. оберштурмбанфюрер СС Райенгольд земель чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина ему невыносима была даже мысль о том что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками но остальные немцы все непременно хотели чтобы рубин был для маленького немецкого землячества занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной московии Единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости. Ища, как бы выразиться, досадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Рейхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров, Интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам? Упрек пришелся тем обиднее чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К землелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках. В хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца, худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин, но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник. Подавляя желание взорваться, Рубин привел в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога. Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку, а он, Макс, под руководством Льва уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райенгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер? Райенгольд прихватил и крем. Лев припомнил что был он тогда на Наревском плацдарме у Рожан в своем блиндаже. И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая ее лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о Наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле ильменя Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах. О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным, искаженным путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и для истории, как бессознательно отбирал он и для себя, Только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото. Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров и то затянувшихся, ну и кроме 70-летия хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайча-Костова где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, было и стыдно, и не служило воспитательным целям. Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов. Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить, и, Рубин не знал, рискуя головой у себя в лаборатории дециметровых волн, стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приемник, ничуть не похожий на приемник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове как кто-то проверк на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Все это, конечно, он передал остальным немцам. И жили они одной надеждой, что Аденауэр вызвалит их отсюда. А Рубину они кивали. Впрочем, Рубину давно пора было идти, ведь его не отпускали сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт, Слесарь Хильдемут польщенно поклонился, попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы в полголоса попеть песни «Рождественской ночи». Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор. Коридор, широкий, с некрашенным, разволокнившимся деревянным полом, без окон, День и ночь с электричеством был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад в оживленный ужинный перерыв интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки застекленные окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «Спецтюрьмой номер один МГБ». Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся. Остальные заки были на работе и рубин опасался чтоб его на выходе не задержали и не потащили к оперу писать объяснение в обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми деревянными четырехстворчатыми под полукруглой аркой ветшими в бывшие над алтарье семинарской церкви теперь тоже комнату камеру и двуполотенными запертыми доверху окованными железом. Эти, ведшие на работу, назывались у арестантов царские врата. Рубин подошел к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя. Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный. Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошел по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих узорчатых фонарей, тем же вторым этажом вошел в коридор лабораторий в коридоре толкнул дверь с надписью акустическая